Капитан их уже искал. Он показал новым матросам, где они будут спать, а с Швейком прошёл в машинное отделение, познакомил его с другими кочегарами, двумя киргизами, не знавшими ни слова по-русски. Они сидели поджав ноги вокруг чана с конским мясом на полу кабинки, прилегающей к котлу. Капитан им что-то сказал, чего швек не понял. А они, держа грязными, очевидно давно немытыми руками, покрытые угольной пылью мяса Ничего ему не отвечали, но пытливо осмотрели нового помощника. Швек, желая быть вежливым, кивнул им головой. "Здравствуйте, черномазы". "Салям", кивнул ему один из них куском мяса. "Салям? Это у меня есть. У меня хороший кусок, карарской и хлеба достаточно", сказал Швек по-черски, не зная о том, что слово "салям" служит у киргизов приветствием. Он вытащил из кармана промасленный свёрток. Видите, ребята, я рад тому, что это вы называете тоже саламом. Зачем бы это называть колбасой арасет салам? Не правда ли? Швейк раскрыл нож, отрезал кружочек, очистил с него кожицу и начал есть. Киргизы на него посмотрели отсиде подальше. Тащи за собой чан. Ну вы мне не мешайте, добродушно сказал Швейк. Мест хватит. А не хотите ли попробовать? Это хорошее. Правильно сдобренная колбаса. Он протянул руку с колбасой и, показывая на нож, предлагал им отрезать. Это предложение заставило киргизов отодвинуться от него ещё дальше, к самой стене. Полагая, что не понимают его искреннего предложения, швек подошёл к ним и поднёс салам к нос одного киргиза. Тот с бешенством его отстранил и крикнул на него: "Не надо, свинья чёрная!" Возможно, что она из чёрной свини. Приятно улыбнулся Швейк. Но всё-таки она хорошая, и ты её можешь отрезать и есть. Другие вон жрут ослинное мясо, и то ничего. А ты не мог бы съесть кусок свинины? А откуда ты знаешь, что свинья была чёрная? Он снова протянул руку с колбасой киргизу. Киргизы подпрыгнули, вскрикнули: "Сегей!" и по лестнице побежали вверх, откуда через минуту дошвейка донесых возмущённые крики и успокаивающий голос капитана. Чёрт, ты знаешь, что они хотят, буркнул Швик про себя, в то время как голоса не утихали. Ей хотелось угостить а они как собаки. Он не знал, что киргизы не едят свинины и что они от неё сторонятся. Через некоторое время овкочагары вернулись и опять начали немытыми лапами улавливать из котла мясо. Швик поужинал и решил выбросить из окна куски оставшейся салама. Он немного приоткрыл люк и бросил Но ветер занёс шелуху назад, и пару кусочков упало в чан киргизов. "Сергей, Сергей!" закричали они, показывая руками в чан. Ашвик, полагая, что его упрекают в том, что он это сделал нарочно, старался их убедить в противном. "Ну, не быси, мной не брезгайте, грязные поросята. Ну-ну, только не кричи. Я это выну, если ты не хочешь так жрать". Он наклонился над чаном, вытащил нож и, ловя в рис куски колбасы, продолжал: "Ты видишь, что я не режу тут да лапами?" Я знаю, как нужно по-братски относиться к другому человеку. Да не толкай ты меня, предупредил он, когда Низа Скачагаров толкнул его. Ишвейк увидел в его раскосых глазах выражение ужаса и бешенства. Или чёрт тебя возьми, я тогда не буду вылавливать. Скачагар ещё раз толкнул его с другой стороны, и это поставило Швейка на ноги. Не хочешь ли ты, сволочь турецкая, твоя душа со мной ругаться? Он толкнул киргиза В ответ на это он получил пощёчину, а другой кочегар бросил в него тяжёлым овчиным полушубком. И это уже вывело Швейка из себя. Так вы, татарская чернь, обращаетесь со мной так? А чёрт вас возьми, я вам покажу теперь прагу.